Девятое. Долгое прощание. Борьба за язык – это борьба за веру. Из уст московского священника, с самым простым русским именем, совершившего в свое время надо мною таинство святого крещения, довелось как-то услышать слова, сказанные с а м в о н о и глубоко поразившие. «С той проповеди...» смысле о родственной корневой нерасторжимости в языке и в жизни нашей радости и страдания, неразрывной их связи с несением креста, и началась, наверное, в душе моей эта книга. Обращаясь к пастве, батюшка сказал тогда еще и о том, что, пожалуй, единственное место в мире, где один говорит, а другие молча внимают ему, при этом нисколько не чувствуя себя ущемленными, православный храм. С этих слов батюшки я начинаю, как правило, свои выступления в различных аудиториях, припомнил о них и сейчас. Именно потому, что не стремлюсь никого удивить лингвистическими изысками или, не приведи, Господи, кого-то поучать, наверняка некоторые рассуждения мои покажутся кому-то наивными, что тоже не лишено смысла, ведь я писал не научный трактат. Да и желание, водившее рукой моею, было иным. Прежде всего и более всего, поделиться радостью. Великой, не проходящей с годами, а только усиливающейся, радостью о замечательном, не имеющем себе равных, русском языке. А также болью от лицезрения того, что творится ныне с языком нашим, на что его пытаются обречь, какую скорбную ему у г о т о в л я ю т судьбу. Наблюдать, как оказалось, можно не только за погодой и животными, но и за языком. Свидетельствую, что занятие это не менее увлекательное, нежели следить за ходом небесных светил. Что-то удивительное и таинственное происходит в такие моменты с собственной твоей душой. И как хотелось бы поэтому, чтобы книга эта не прерывалась а была продолжена многими и многими радостными озарениями ее будущих читателей. Ведь как важно научиться слышать. Гордое слово «наука» — это и означает, по сути, «науха». И тогда за каждым простым исконным русским словом увидим пусть небольшое, но чудо. А чудо это и есть «чути», что есть «слышанье». потому так близки и понятны слова святого апостола, и так вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Послание к римлянам, глава 10, стих 17. «И как бы я был обрадован и вознагражден, если бы в ком-то размышления мои воспламенили ревность о родной речи, так жестоко попираемой ныне, а если возникнет ревность, Появится боль, н ну, о где боль, там глядишь рядышком и любовь, это ведь сестры-близняшки. Не случайно в один из трех эпиграфов к этой книге мною вынесен отрывок из стихотворения Анны Ахматовой «Мужество». Оно было написано ею в 1942 году в эвакуации, вдали от любимого города, находящегося в жестком кольце вражеской блокады. «Поразительно!» но посвящено оно именно родному языку, как самой великой ценности, пред которой меркнут все иные, в том числе и жизнь. В очередной раз, перечитывая заключительные строки стихотворения, вдруг с содроганием сердца обнаружил, что слова «и внукам дадим, и от плена спасем» обращены непосредственно к нам, к моему поколению». Анна Ахматова была одной из тех, кто сберег и передал русский язык нам, моим сверстникам, непосредственно мне. Дальше дело за нами. в с ё отныне будет зависеть от нашего мужества, моего личного мужества. И чем дальше, тем настойчивее ощущение, что недалек, похоже, тот час, когда борьба за чистоту русской речи будет сродни исповеданию своей православной веры.